Восемнадцатое. В 11.06 из Вашингтонского аэропорта имени Даллеса вылетел зафрактованный самолет. На борту находились Эллен Шейлби с двумя коллегами, а также Ламар Брэдшоу и четыре специальных агента. По пути Брэдшоу снова поговорил с федеральным прокурором штата Флорида, а Эйлен позвонила Мерсер, которая находилась в городской библиотеке, и пыталась поработать над романом. Она сказала, что в гостиничном номере невозможно сосредоточиться. Эйлен считала, что несколько дней лучше держаться от книжного магазина подальше, и Мерсер заверила, что так и будет. Она достаточно наобщалась с Брюсом за последние дни и нуждалась в перерыве. В 11.20 напротив книжного магазина на Мэйн-стрит припарковался обычный грузовой фургон. Внутри находились три оперативных сотрудника джексон отделения ФБР. Направив видеокамеру на входную дверь книг залива, они стали снимать каждого входящего и выходящего человека. Еще один фургон припарковался на третьей улице, едва находившихся в нем сотрудника начали вести наблюдение. Их задача заключалась в съемке на камеру каждой поставки в магазин и отправки из него. В 11.40 агент, одетый в шорты и сандалии, вошел в магазин и провел в нем несколько минут. Кейбла он не увидел. Купив за наличные аудиокнигу «Одинокий голубь» Ларри Макмертри, Он вышел из магазина. В первом фургоне техник вскрыл коробку, вынул все восемь компакт-дисков и установил на их месте крошечную видеокамеру с аккумулятором. В 12.15 Кейбл вышел с неопознанным мужчиной и отправился на обед. Пять минут спустя другой агент уже женщина, но тоже в шортах и сандалиях, вошла в магазин с коробкой от одинокого голубя. Купив наверху кофе, она немного посидела в кафе, затем спустилась на первый этаж и выбрала две книги в мягких обложках. Дождавшись, когда сотрудник магазина отойдет в другой конец магазина, она ловко вернула коробку с голубем на стойку с аудиокнигами и взяла стоявший рядом последний киносеанс того же автора. Заплатив за все книги, она спросила, где поблизости можно прилично пообедать. В первом фургоне агенты не сводили глаз с экрана ноутбука. Теперь изнутри магазина они могли отлично разглядеть всех, кого они видели только со спины при входе. Им оставалось только надеяться, что в ближайшее время никому не захочется слушать одинокого голубя. В 12.31 зафрахтованный самолет приземлился в небольшом аэропорту острова Камина, расположенного в десяти минутах езды от центра Санта-Розы. Рик и Грехом встречали Эллен с двумя помощниками. Брэдшоу и его команда загрузились в два внедорожника. Сегодня был понедельник, а по будням в гостиницах имелись свободные номера, так что высадившийся десант разместился в отеле рядом с гаванью менее чем в пяти минутах ходьбы от книжного магазина. Заняв самый большой номер, Брэдшоу устроил в нем командный пункт. На столе установили несколько ноутбуков, на экраны которых постоянно подавались изображения со всех камер наблюдения. Все быстро перекусили, и вскоре в номере появилась Мерсер, который представили всех присутствующих. Она поразилась размаху задействованных сил, и от мысли, что это она натравила их всех на ничего не подозревавшего Брюса Кейбла, ей стало не по себе. Эллен держалась в тени, Мерсер допрашивали Брэд Шоу и еще один специальный агент по имени Ванноу. Она все подробно рассказала Опустив лишь интимные подробности продолжительного уикенда, это весьма романтическое приключение теперь казалось ностальгическим воспоминанием из далекого прошлого. Брэдшоу показал ей фотографии высокого разрешения, сделанные Принстоном с рукописи Фиджеральда несколько лет назад. У Эллен имелся такой же набор, и Мерсер его видел раньше. «Да, еще раз, да». По ее мнению, то, что она видела прошлой ночью в подвальном хранилище, было оригиналом рукописи последнего магната. Да, это могло оказаться поделкой. Исключить ничего нельзя, но Мерсер так не думала. Зачем Брюсу принимать такие меры предосторожности и держать рукопись за семью печатями, если она поддельная? Когда Брэдшоу повторил вопрос в третий раз и уже не скрывал скепсиса, Мерсер вспылила – «Разве мы тут не в одной команде?» «Конечно, Мерсер, мы в одной команде. Нам просто нужно иметь ясность», — мягко попытался успокоить ее Ванноу. «У меня лично ясность имеется. Это понятно?» После часа общения с ФБРовцами Мерсер поняла, насколько Эллен Шелби была умнее и тоньше, чем Брэдшу и Ванноу. Однако Эллен передала ее ФБР. и командовать парадом, несомненно, теперь будут именно они. Во время перерыва Брэдшоу позвонил помощнику прокурора в джексон -Вилли и узнал о возникших осложнениях. Как выяснилось, федеральный судья настаивал на проведении закрытого заседания с присутствием свидетеля и отказался вынести запрашиваемое решение на основе представленных в записи свидетельских показаний. У Брэдшоу и Ванну вытянулись лица, но делать было нечего. 14-15 Мерсер посадили в машину за рулем находился Рик Грехом занял переднее пассажирское кресло, а Мерсер Селлен устроили сзади. Впереди поехал внедорожник с агентами ФБР с острова, и машины направились в сторону Джексонвилла. На мосту через реку Камина Мерсер прервала молчание и раздраженно поинтересовалась: "Выкладывайте, что происходит". Рик и Грехом отвели глаза и промолчали. Эллен, откашлившись, объяснила. «Это все федеральные игры в действии, оплаченные вашими налогами. Федеральный агент Брэдшоу лезет на стенку от прокурора в этом округе. Тоже федерального, и всех бесит федеральный судья, который выдает ордера на обыск». «Они рассчитывали, что вы можете остаться на острове и дать показания, которые будут предоставлены судье в записи. Брэдшоу говорит, что это обычная практика, но на этот раз федеральный судья почему-то хочет услышать вас лично. Итак, мы направляемся в суд». «В суд? Вы никогда не говорили ни о каких показаниях в суде». «Мы просто едем в здание Федерального суда, скорее всего, мы встретимся с судьей с глазу на глаз в его кабинете или еще где. Не волнуйтесь». «Легко сказать. У меня вопрос. Если Кейбла арестуют, он может сам потребовать судебного разбирательства, даже если будет пойман с поличным, то есть с украденной рукописью». Эллен подняла голову и сказала, «Грехам, это ты у нас юрист». грехом фыркнул, словно это была шутка». «Да, диплом у меня есть, но я никогда не работал по специальности, а ответ на ваш вопрос – нет. Обвиняемый не может быть принужден признать себя виновным, поэтому любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, может настаивать на судебном разбирательстве, но в нашем случае это исключено». «Это почему?» Если рукопись окажется у Кейбла, то на него станут оказывать немыслимое давление, чтобы он раскололся. Возвращение всех пяти рукописей гораздо важнее наказания воров и мошенников. Кейблу начнут предлагать самые заманчивые сделки, чтобы заставить его расколоться и вывести на остальные. Мы понятия не имеем, насколько он в курсе, но готов поспорить, что он выложит все без утайки, лишь бы спасти свою задницу». «Но если он все-таки предстанет перед судом, меня же не будут вызывать в качестве свидетеля?» Так и не дождавшись ответа, Мерсер после затянувшейся неловкой паузы произнесла, «Послушайте, элен вы никогда не говорили ни о каком суде, черт возьми. Не было ни слова о том, что мне, возможно, придется давать показания против Кейбла. Я этого не стану делать». элен попыталась ей успокоить. «Вам не придется давать никаких показаний, Мерсер, поверьте, вы просто молочина, и мы очень гордимся вами». «Перестаньте держать меня за дуру, Эллен!» — не сдержалась Мерсер, хотя и не хотела реагировать так резко. Долгое время все молчали, чувствуя повисшее в машине напряжение. Они находились на федеральной автостраде 95 и уже въезжали в пригороды Джексонвилла. Здание Федерального суда представляло собой высокое современное строение со множеством этажей и обилием стекла. Их пропустили через боковой вход, и они припарковались на маленькой служебной стоянке. Агенты ФБР тут же обступили Мерсер со всех сторон, будто ей требовалась защита. Лифт еле вместил всех сопровождавших ее лиц. Через несколько минут они оказались на этаже прокуратуры Среднего федерального судебного округа штата Флорида и были препровождены в конференц-зал, где их просили подождать. Брэдшу и Вану достали свои мобильники и с кем-то приглушенно разговаривали. Эллен связалась со штаб-квартирой в Бететсе. У Рика и Грэхэма тоже были важные звонки. Мерсер сидела в одиночестве за огромным столом и пообщаться ей было не с кем. Примерно через 20 минут появился серьезный молодой человек в темном костюме. Черт возьми, тут все были в темных костюмах. И представился помощником федерального прокурора Джей ноэм Он объяснил, что судья Филби в настоящий момент проводит слушание по делу, где на кону стоит жизнь обвиняемого, и им придется немного подождать. А пока, если Мерсер не против, Джей Нуэй хотел бы прояснить кое-какие детали показаний. Мерсер пожала плечами. Разве у нее был выбор? Джей Нуэй ушел и вернулся с двумя сотрудниками тоже в темных костюмах, которые ей представились. Мерсер пожала им руки. «Очень рада знакомству». Они достали блокнот и устроились за столом напротив нее. Дженуэй начал задавать вопросы, и сразу стало понятно, как мало он знал об этом деле. Медленно и не сразу. Мерсеру удалось заполнить все пробелы и ввести его в курс дела. 19. -е. В 1650 Мерсер, Брэдшоу и Ванноу проследовали за Дженуэм в кабинет судьи Артура Филби, который поздоровался с таким видом, будто они вторглись незваными. После тяжелого дня он выглядел раздраженным и хмурым. Мерсер села на торце Длинного, стола рядом с судебным секретарем, который попросил ее поднять правую руку и поклясться говорить правду. Видеокамера на штативе была нацелена на свидетеля. Судья Филби, уже без черной мантии, выседал на другом конце, словно король на троне. В течение часа Дженуэй и Брэдшоу задавали ей вопросы, и она пересказала ту же историю уже в третий раз за день. Брэдшуа показал большие фотографии подвала, хранилища и открытого сейфа. Филби неоднократно прерывал ее своими вопросами, и многое из ее показаний повторялось больше двух раз. Однако ей удавалось сохранять выдержку, ее не раз посещала забавная мысль, что Брюс Кейбл был куда привлекательнее этих ребят, считавшихся хорошими. Когда она закончила давать показания, все собрали вещи и поблагодарили за сотрудничество. Мерсер с трудом удержалась, чтобы не сказать «не за что, мне платят за то, что я здесь». Ее отпустили, и она поспешно покинула здание вместе с Эллен, Риком и Грэхом. Когда они отъехали, Мерсер спросила «И что будет дальше?» «Сейчас они готовят ордер на обыск», — ответила Эллен. «Ваши показания были идеальными, и у судьи не осталось никаких сомнений». И когда в книжном магазине произойдет обыск? Скоро.